7. Фрейд и его последователи Зигмунд Фрейд родился в 1856 году в местности, ныне принадлежащей Чехословакии, и умер в Англии в 1939 году. Большую часть жизни он провел в Вене, где вокруг него образовалась блестящая группа последователей, веривших, что его идеи могут сделать для лечения невротических пациентов больше, чем любой другой метод. Эти люди распространили его идеи по всей Европе и Америке. Некоторые из них впоследствии порвались первоначальным психоаналитическим обществом и основали свои собственные школы. Наиболее известные из них Альфред Адлер и Карл Юнг. Около 1910 года Альфред Адлер начал обращать внимание на некоторые сознательные факторы личности и постепенно отклонился от основных идей Фрейда, а именно от представлений о важности младенческого либидо и о движущей силе бессознательного ид. Через некоторое время Адлер сам осознал, что мысли его все дальше отходят от психоанализа Фрейда. Тогда он устранил это слово и назвал свою систему индивидуальной психологией. Наиболее известный из его идей – это комплекс неполноценности. Он подразумевает под этим чувство, сосредоточивающиеся вокруг очевидного физического или психического недостатка. Примеры таких недостатков – хромота, низкий рост и заикание. Неполноценность вызывает интенсивное стремление восполнить ее или приобрести власть или престиж каким-либо иным путем. Иногда это делают, развивая какой-нибудь другой, не непораженный орган, но часто придают особое внимание нарушенной функции. развивая ее до тех пор, пока она не станет выше среднего, что может быть использовано для повышения общественного положения индивида. Таким образом, хромой Байрон становится известным пловцом, а Заика Демосфен – знаменитым оратором. Между тем, как низкорослый Наполеон получает свою компенсацию, став могучим вождем сражающихся людей. Реакции, в начале которых лежит комплекс неполноценности, усиливают волю к власти. выражающуюся в сильном мужском протесте, то есть в попытке доказать превосходство своей мужественности. Согласно Адлеру, это стремление к власти и вызывает симптомы невроза. Иногда мужской протест вырабатывает исключительные способности, как в случае Байрона и Наполеона. Но слишком часто индивид не в состоянии доказать свое превосходство в мире, где все держится на соревновании. И тогда он выражает протест способом, расточающим время и энергию, его собственные и окружающих людей. Поскольку, согласно Адлеру, женщинам приходится с большим трудом утверждать свою мужскую волю к власти, у них чаще встречаются неврозы. Как полагают психоаналитики, предлагаемые Адлером методы лечения, основанные главным образом на объяснениях с пациентом, заходят недостаточно глубоко, чтобы вызвать стойкие изменения в способе расходования индивидом его энергии, а потому полезны скорее для руководства, чем для подлинного лечения. Ранние книги Карла Юнга, в особенности относящиеся к психологии шизофрении и к тестам на словесных ассоциациях, высоко ценятся психиатрами. Однако в 1912 году он опубликовал книгу о психологии подсознания, из которой стало ясно, что мысли его принимают направление, совершенно отличное от хода идей психоанализа. Чтобы отличить свою систему от психоанализа, он стал называть ее аналитической психологией. Юнг путешествовал по Индии и Африке, и после этих поездок у него развился особый интерес к мистическим аспектам психики. Со временем идеи его все более удалялись от идей его учителя, И он начал усиленно подчеркивать некоторые учения, импортированные им с Востока и с трудом вмещающиеся в научную психологию, как мы ее понимаем в западном мире. Вдобавок он уделяет меньше внимания отношениям между психикой и телом, так что его идеи труднее вместить в рамки современной медицины. Однако многие идеи Юнга поразительны и возбуждают мысль, особенно его подход к проблеме образов и к смыслу жизни. К несогласным членам семейства Фрейда принадлежит также Карен Хорни, Адлер, Юнг и Хорни, а также Ранг и Штеккель. Все они были психотерапевтами с большим опытом. Следует серьезно прислушаться к тому, что они говорят, и внимательно рассмотреть это, прежде чем высказать суждение о ценности их идей. Невозможно отрицать их наблюдения, и они имеют право на собственную интерпретацию того, что происходило с их пациентами. Единственная спорная проблема состоит в том, всегда ли перенос внимания с неудовлетворенных подсознательных напряжений ИД раннего детства на различные другие факторы, в которых заинтересованы эти авторы, наилучшим образом отвечает интересам пациента, и действительно ли эти другие факторы важнее подчеркнутых Фрейдом. Ортодоксальный психоанализ утверждает, что это не так. Корни склонно подчеркивать конфликты индивида с его настоящим окружением, а не с пережитым в раннем детстве. Ортодоксальные аналитики полагают, что она допускает здесь ошибку, и что лечение, направленное преимущественно на решение текущих конфликтов, не будет иметь длительных результатов, происходящих от снятия более ранних напряжений. Они ценят, однако, тот факт, что она, подобно Адлеру, внесла полезный вклад специальным изучением некоторых аспектов личности. Одна из главных попыток Хорней внести в психоанализ новый метод – самоанализ. Психоанализ – длительная и дорогостоящая процедура, выходящая за пределы возможностей большинства людей. И любой заслуживающий внимания метод, сокращающий необходимое время и расходы, был бы важным вкладом в психиатрию. Доктор Хорни полагала, что в некоторых случаях пациент способен продолжать анализ без непосредственного руководства доктора, если он уже усвоил метод. Она утверждала, что некоторые люди могут достичь ясного понимания своих бессознательных напряжений без наблюдения профессионального аналитика. Судя по ее сочинениям, для успешного осуществления самоанализа пациент должен иметь по меньшей мере среднее образование. быть вполне свободным от обычных моральных предрассудков и в высокой степени обладать психологической интуицией. Многие психоаналитики проводили эксперименты с целью снижения времени, требуемого для психоанализа, иногда до одного-двух визитов в неделю или в две недели. Пользуясь психоаналитическими принципами, они смогли в некоторых случаях избавить пациента от одного или нескольких симптомов за весьма короткое время. Остается, однако, проверить, насколько глубоки и продолжительны будут эти результаты, и выдержат ли они в дальнейшем такое напряжение, как выход на пенсию и менопауза. Для тех, кто не может позволить себе психоанализ, или для тех, болезней которых не подходят для лечения психоанализом, имеются другие психотерапевтические методы, дающие в ряде случаев лучшие результаты.